Глава 5 Я полюбила стариков, когда учительница французского мадам Пти повела наш пятый класс в три ели. Гортензии в мили построили позже. После уроков нас накормили в школьном буфете, мы сели в автобус и поехали. Дорога заняла около часа, и меня два раза стошнило в бумажный пакет. Постояльцы трёх елей ждали нас в столовой, пахло супом и лекарствами. Дурнота снова подступила к горлу, а когда нам велели поздороваться со стариками, я перестала дышать носом. В довершении всех бед их щеки кололись. Мой класс подготовил выступление. Мы должны были исполнить песню группы «Абба» «Гимми-гимми-гимми» в костюмах из белой лайкры и париках, одолженных в театральном кружке коллежа. Потом мы все вместе ели блины. Каждый обитатель дома сжимал в заледеневшем кулаке бумажный носовой платочек. Для меня все началось, когда я слушала их истории. Старикам нечем было себя занять, поэтому они лучше всех описывают прошлое. Ни книги, ни фильмы с ними не сравнятся. В тот день я поняла, достаточно коснуться старого человека, взять его за руку, и он начинает рассказывать. С такой же легкостью вода заполняет ямку, вырытую в песке на морском берегу. У меня есть в Гортензиях любимая история по имени Элен. Так зовут даму, живущую в девятнадцатом номере. Только она устраивает мне настоящие передышки, что для сиделки нашего гериатрического заведения является настоящей роскошью. Персонал окрестил Элен дамой с пляжа. Когда я поступила на работу в Гортензии, мне сразу объяснили, все дни она проводит на пляже под зонтиком. А после её появления в доме на крыше поселилась чайка. В нашей местности чайки не водятся. В Центральной Франции полно дроздов, воробьёв, скворцов и ворон. Но чаек нет, кроме той, что живёт у нас над головами. Только Элен я называю по имени. Каждый день после утреннего туалета её усаживают в кресло, стоящее перед окном, и, уверяю вас, она видит не крыши Милли, а что-то сказочно прекрасное вроде небесно-голубой улыбки, хотя глаза у неё в точности такие, как у всех остальных постояльцев, цвета застиранной простыни. И всё-таки, если на меня нападает Хандра, я прошу жизнь подарить мне зонт вроде того, который есть у Эленн. Этот зонт — ее муж по имени Люсьен. Вернее, будет сказать «почти муж», поскольку официально он так никогда на ней не женился. Элен пересказала мне всю свою жизнь. Всю по частям, как пазл, словно подарила самую прекрасную вазу или статуэтку из своего дома, предварительно разбив на тысячу осколков. Случайно. Уже несколько месяцев Элен говорит всё меньше, будто песня её жизни заканчивается и звучит всё тише. Каждый раз, выходя из комнаты, я накрываю ноги Элен пледом, и она говорит «У меня будет тепловой удар». Элен не бывает холодно. Она даже зимой позволяет себе роскошь нежиться на солнце, пока мы греем задницы на дряхлых приютских радиаторах. Насколько мне известно, у Элен есть только дочь. Других родственников нет. Роза — художница и рисовальщица. Она сделала много портретов родственников углем Пишет моря, порты, сады и букеты цветов. Все стены комнаты Элен завешаны её работами. Роза живёт в Париже. Каждый четверг она приезжает поездом, берёт напрокат машину и отправляется в Милли. При каждой встрече повторяется один и тот же ритуал. Элен смотрит на дочь издалека, оттуда, где сейчас живёт. «Кто вы?» «Это я, мама». «Не понимаю, мадам. Это я, Роза». «Нет, моей дочке семь лет. Они с отцом пошли купаться». «Вот как? Купаться?» «Да, с её отцом». «А когда они вернутся?» «Скоро. Сейчас я их жду». Потом Роза открывает книгу и читает матери отрывки какого-нибудь романа. Чаще всего она выбирает любовные. Закончив, Роза оставляет книжки мне. Это её способ выразить мне благодарность за то, что забочусь о её матери, как и своей. «Самая безумная глава моей жизни началась в прошлый четверг, около трёх часов дня. Я толкнула дверь комнаты номер 19 и увидела его возле кресла Элен». С портретов, написанных Розой, на нас смотрит Люсьен. А сейчас он сидит рядом с Элен. Я смотрю на них, Розинов Рот, как полная дура, и не смею шевельнуться. Люсьен держит Элен за руку. Я ни разу не видела у нее такого выражения лица. Кажется, что она открыла нечто невероятное. Он улыбнулся и сказал «Здравствуйте. Вы Жустин?» Я подумала «Надо же». «Люсьен знает, как меня зовут, а что, это нормально?» «Призракам известны все имена живых и много такого, о чём мы понятия не имеем». Теперь я сообразила, почему Элен ждала его на пляже и остановила время. Ясно, что встретить такого мужчину — всё равно, что выиграть миллион по трамвайному билету. Его взгляд. Никогда не видела подобной синя. Даже в каталогах, по которым бабуля заказывает товары на дом. вы «Приехали за ней?» Он не отвечает. Элен тоже молчит. Но как она на него смотрит? С ума сойти! Куда только девался выцвевший цвет глаз? И я подошла, поцеловала Элен в лоб, и он показался мне горячее обычного. Моё состояние можно сравнить с небом, о котором говорят «Дьявол выдает замуж дочь». У меня в душе шёл дождь и светило солнце. «Люсьен наконец-то вернулся на морской берег, чтобы увести любимую в рай. Я больше ни разу не видела Элен такой. Я взяла ее за руку. Чайку тоже заберете?» сдавленным от волнения голосом спрашиваю я у Люсьена. Он отвечает недоумевающим взглядом. Он не понимает, о чем я говорю. «Этот человек не призрак». «Никогда за всю жизнь мне не было так страшно, как в то мгновение. Он был живой, настоящий. Я резко повернулась и сбежала из комнаты номер 19, как воровка, застигнутая на месте преступления».